Глава 17, «Вы думаете, мне удалось ознакомиться с городом и посетить его самые известные места во время второго посещения США?» «Угу, как бы не так. Но летел я за границу в нормальном расположении духа, хотя пришлось выложиться морально и эмоционально. В последние месяцы у меня не получается нормально выспаться и расслабиться, хоть в самолете немного отдохнул и поспал». Это было самым лучшим в долгом перелете. Единственный негатив в том, что я привык справлять Новый год дома. Пусть на Западе главный праздник — Крисмас, но у меня иной менталитет. Выпил шампанского, когда мы пролетали над Атлантикой, устроился в кресле получше и начал анализировать прошедшие события. Дела ТО отнимали просто уйму времени. Мало того, что заявление об увольнении подало несколько сотрудников, так еще с трудом удалось успокоить коллектив. Какая-то тварь запустила слух, что теперь не будет премий и прочих положенных выплат. Зато, мол, руководство жирует и ни в чем себе не отказывает. Мы же творческое объединение со своим уставом, и на него общие правила, действующие в СССР, не распространяются, поэтому руководство может творить любой произвол. Откуда ветер дует, понятно, но не буду же бить морду этому склочному товарищу, который уволился в числе первых. Проблему я решил кардинально. Пригласил председателя правкома и Солодовникова, который еще не стал исполнителем для изучения бухгалтерских документов. Заодно попросил донести до людей простую вещь: если хоть кто-то еще раз позволит себе подобные настроения или разговоры, то коллектив прогресса сменится на сто И это была не шутка и пустая угроза. Народ, наверное, думает, что у нас форма деятельности, похожая на артель, где сотрудникам принадлежат доли предприятия. Пришлось всех разубедить окончательно и бесповоротно. Заодно показал всем, что я могу быть и диктатором. Хорошего настроения это никому не добавило, но вроде шебуршание прекратилось. Разрядить ситуацию помог Каплан который по своим каналам раздобыл разного рода деликатесы, вроде мандаринов, армянского коньяка, хороших конфет и прочих вкусностей. Дети сотрудников получили отдельный подарок. Плюс были билеты в театры и на ёлки, которыми мы обильно снабдили коллектив. Вроде народ успокоился и оценил поступок руководства. А вот с личной жизнью у меня все непросто. С одной стороны, вроде все хорошо, готовимся к свадьбе, но пропала какая-то легкость. Может, просто началась обыкновенная бытовуха, которую я очень хотел избежать, дабы она не уничтожила наши отношения. Только товарищ Мещерский понимал под этим освобождение супруги от хозяйственных забот, чтобы она могла спокойно доучиться и больше уделять времени себе. Моя будущая половинка наоборот, готова была заниматься уборкой, варить борщ, меньше ходить по выставкам и парикмахерским, лишь бы я был дома» а вот с этим у нас нарисовалась самая настоящая проблема. Примечателен был последний разговор, который произошел после весьма бурной ночи. В этом плане у нас пока полный консенсус и взаимпонимание. Немного отдышавшись, хочу встать с кровати, но Аня закинула на меня ногу и ласково, но настойчиво надавила ладошкой на грудь. Мои попытки начать гладить красивое бедро были сразу отвергнуты. Острые коготки прошлись по груди, спустившись к животу. А в ухе раздался будоражащий кровь шепот. «Лёша, ты так и собираешься скакать по Европам и Америкам? Тогда, может, объяснишь, зачем тебе жена? Найти бабу для тебя не проблема, тем более если учитывать вашу кинематографическую среду. Я как-то иначе смотрела на свою будущую семейную жизнь. Развей сомнения глупенькой и несмышлённой девчонки, которую ты поймал в своей сети». Последние слова явно были произнесены с сарказмом, я даже почувствовал, как улыбается моя красавица. Только меня давно не вводит заблуждение ее яркая внешность. С умом и интеллектом там полный порядок, сам иногда чувствую себя рядом с Аней полным неучим. «Давай сразу договоримся, чтобы в будущем не было обид». Отвечаю вполне серьезно, хотя рука машинально тянется погладить шелковистую кожу бедра. «Как, по-твоему, живут жёны геологов?» Подводников или археологов. Кинематограф – это не только толпы поклонников и красная дорожка в Каннах. Наш труд только с виду такой легкий, на самом деле все сложнее. Дело даже не в самом процессе съемок с последующим монтажом-озвучкой. и озвучкой. Весомая часть фильмов снимается не в павильонах. Если все работы по первой моей полнометражной картине прошли в Москве, то большую часть второй съемочная группа провела в Подмосковье и на Кубани. Что касается моего нынешнего проекта, то я вынужден лететь в США. Скажу больше, мне и дальше хочется поработать на Западе. «А как же я?» «Ты будешь прилетать ко мне в гости. Этот вопрос уже поднят там, где нужно». «Я не могу надолго отрываться от рабочего процесса, значит, тебе придется посещать Америку, а далее Европу». «Ты серьезно? Анна чуть ли не подпрыгнула от удивления, больно царапнув меня ногтями. «Вот так просто буду кататься по заграницам? И меня отпустят?» «На длинные вояжи не рассчитывай», — поумерил пыл невесты, «а то еще подумают, что мы решили сбежать. Надеюсь, что все это ненадолго. Дай мне хотя бы полтора года, и дальше будет легче». «Зачем тебе все это?» Тон девушки опять стал серьезным. «Ведь ты действительно величина в кинематографе. Хорошее кино можно снимать и в СССР». «Просто мне нужно. Когда-нибудь я расскажу тебе, зачем». Это внутренняя необходимость, если не сделать этого сейчас, то я перестану себя уважать. Еще я задал такой темп, взявший за столько проектов сразу, что у меня теперь нет времени. Мне физически не удается уделять должное внимание близким людям, прости. Даже ремонт повесил на твои хрупкие и прекрасные плечи. На этот раз мою руку не оттолкнули, а Аня фыркнула, как кошка. «Предположим, что ремонт взвалила на себя тетя Лена» которая начала бить копытом, как старый конь. Она же 30 лет проработала в строительной конторе. Ворчит, ругает меня по телефону. Но теперь три раза в неделю ездит контролировать процесс. Будто на работу. Здесь еще и мама подтянулась, которой стало скучно сидеть одной на даче. Так что можешь быть спокойным. К апрелю мы въедем в новую квартиру. Вернее, это буду делать я. Потому что муж шляется по Америкам. Да, тетя это просто находка. На встрече с будущими родственниками я обмолвился о сложностях ремонта и отсутствии времени. И неожиданно нашел помощь у скучающей пенсионерки, хотя она вроде и не такая пожилая, как и Анина мама. Даже я не знаю, что делал бы без Елены Дмитриевны и Каплана. Он очень помог с материалами и новой мебелью. Тетя нашла бригаду, чью работу контролировала. Мы даже с ней немного поругались, когда я привлёк для оформления одной комнаты не маляров, а художников-оформителей, с которыми мы раньше шабашили. Мое желание оформить зал в морском стиле, нарисовав на стенах забавные композиции, сначала никто не понял. Народ убеждал меня наклеить обои и обязательно повесить ковры. Правда, разобравшись с макетами, публика прониклась новой идеей и решила, что в таком стиле надо оформить две комнаты. Обои и стандартная советская обстановка у нас будут только в зале. Много споров вызвало мое решение заказать кухню и часть мебели у краснодеревщика, особенно когда мы узнали стоимость работ. Ведь придется заплатить сумму, эквивалентную стоимости новой машины. Но оно того стоит. Скажи, а ты уже знал, когда предложил оформить детскую этими забавными единорожками? «Да не дергайся ты так, я пошутила, рассмеялась моя провокаторша. Но ведь когда-то это случится. И ведь мне очень нравится сама идея. Ты меня так не пугай. Я очень хочу от тебя детей. Но ведь в ближайшие месяцы меня не будет, а ты фактически одна. Мне и так будет тяжело. А с такими мыслями вдвойне. Кстати, не хочешь завтра познакомиться с двумя забавными рыжиками? Они про загадочную Анну уже знают и хотят увидеть. Это же тоже часть моей жизни, которую тебе придется принять. Я уж думала, что ты никогда не предложишь. Сбегаешь на всю субботу, а мне приходится куковать одной. Что ты делаешь? Ну, Лёша. Только не все было так безоблачно. Это ночью мы находили полное взаимопонимание. А вообще проблем хватало. Расстались вроде на мажорной ноте, и дело не только в сексе. Или мне удалось убедить Аню, либо она сама заняла менее жесткую позицию, но стало легче. Зато в Америке где началась настоящая каторга, без выходных и проходных, мысль о невесте. Еще и Эванс задолбал своей простотой. Поняв, что у шведки ему ничего не светит, наш Лавелас перекинулся на Ракель. То, что англичанка замужем, его нисколько не смущало. Но постепенно продюсер успокоился и занялся своими обязанностями. При этом он все равно пропихнул на одну из ролей смазливую девицу с блудливыми глазами. Вообще сам процесс утверждения актерского состава, составления плана съемок и окончательное утверждение сценария отняли у меня гораздо больше сил, чем пробы. В моем варианте Перл Харбора роль Афлика получил Редфорд, а Харнетта Хилл. Брид у нас стала роковой девицей, рассорившей героев. Ракель сыграет персонажа, которого не было в фильме моего времени. Красавица, интриганка и завистница, попытавшаяся навредить всем сразу. Образ будто создан для нее. На роль адмирала Холси удалось пригласить Лоренса Оливье, что я посчитал большой удачей и не пожалел об этом в будущем. Остальные роли разобрали актеры средней руки, так как лимит по зарплате у нас не резиновый. все таки у нас три достаточно высокооплачиваемых актера, а это немалые расходы. Уэлч в данный момент одна из самых популярных моделей и актрис мира. Редфорд и Оливье тоже звезды первой величины. Хил пока в Америке особо неизвестен, но, думаю, все изменится после выхода нашего фильма. Если брать финансовую составляющую, то основные затраты у нас пойдут на натурные съемки. В Америке немного иные цены, а без самолетов и кораблей мне никак. Поэтому пришлось ужаться в плане некоторых моих хотелок на актеров второго плана. Все это мы сейчас обсуждаем в офисе продюсера. Я все более загораюсь идеей сделать себе интересный ремонт, по примеру, американца но в еще более урбанистическом стиле. Может, найду какого-нибудь толкового архитектора или дизайнера. Дино признался мне, что тоже хочет попробовать чего-то подобное в своем римском кабинете. «Алекс, я все сильнее убеждаюсь, что сделал правильный выбор», опять начинает свои словесные кружева Эванс. «У тебя просто нет мелочей в работе. Ловлю себя на мысли, что ты в плане подхода к делу более американец, чем советский». Даже пробы были проведены, будто это полноценные съемки. А как ты гонял эту бедную шведку? Я думал, что она все бросит после очередной истерики и сбежит. Да, сбрит получилось жестковато, хотя она явно занималась прошедшие полтора месяца, повышая уровень актерского мастерства. Только этого недостаточно, вот и пришлось искусственно вызывать у нее эмоции. Надо сказать, что играть через надрыв у нее получилось весьма неплохо. Немного пришлось помучиться с Хилом. Ведь он тоже непрофессиональный профессиональный актер. Только у итальянца более простая роль, чем у шведки. У нас нет права на ошибку, отвечаю американцу. Здесь я согласен с вашим первоначальным скепсисом насчет новичков. Тем более основных персонажей играют актеры из Европы, что немного рискованно. Поэтому и пробы были приближены к самым настоящим боевым действиям. Начал ржать Роберт. Вам советским лишь бы повоевать! «Надо же, придумать такое сравнение». Говорить о том, что именно Америка сейчас воюет в Индокитае, я не стал. Зачем лишний раз портить отношения с работодателем? «Когда ждать мистера Клушанцева?» — сменил тему Эванс. «Нам уже пора начинать делать декорации для павильонов». Павел со своим помощником прилетят в Лос-Анджелес в начале февраля. «Поверьте, такой специалист и у нас весьма востребован. Но с планом работы он ознакомлен». Еще и усиленно занимался английским в последнее время. Думаю, он найдет общий язык с местными коллегами. Это хорошая новость. А деньги стремительно утекают, как горная река. Мы же еще и не начинали. Переговоры шли еще примерно три часа. На очередное предложение Роберта посетить ночной клуб в компании девиц мы с Диной вежливо отказались. Не знаю, какая мотивация у Дила Урентиса, а я просто боюсь подставы. У меня есть сопровождение, но зачем самому влезать в неприятности? Могут чего-то подсыпать в еду или устроить провокацию с подставной женщиной. Потерплю с развлечениями до Москвы. Главным итогом совещания была утверждённая дата начала съёмок. У меня осталось чуть больше месяца для решения личных дел, думаю, что уложусь. Сам же уже начинаю испытывать небольшой мандраж, будто футболист, выходящий на поле перед важным матчем. Это и будет главным моим испытанием в новой реальности. Уж слишком много я поставил на эту карту. «Мне нужно, чтобы вы оказывали эксклюзивные услуги нашей компании. Понятно, что на договоренности с Луи Виттонами никто не претендует, но другие конкуренты будут лишними. Вы не удивляетесь, только все это было согласовано еще с спокойным Гастоном, с которым мы были добрыми друзьями». «Этой встречи я точно не ожидал. Перед возвращением домой у меня были дела с Ракамье в Париже». Нужно было передать новому главе Луи Витон свои выкладки по дальнейшему развитию компании. Сам процесс обсуждения вышел сложным. К рекламным и маркетинговым проектам у Андре претензий не было. А вот мое предложение коллаборации с некоторыми компаниями было встречено весьма прохладно. Семья владельцев будущего лидера Люксор Индустрии просто не понимала, что нельзя останавливаться на месте. Сейчас их акции котируются очень высоко что дало владельцам отличную сумму на поглощение конкурентов и интересных брендов. Французы же решили не торопиться и развиваться более медленно. В общем, спорили мы долго, и, наконец, мне удалось убедить упертого буржуина. А, скорее всего, его странную супругу, которой реально принадлежали акции корпорации. Если вкратце, то моя стратегия на ближайшие три года заключалась в покупке «Кристиан Диор», так как после смерти ее основателя компанию изрядно лихорадит. А далее объединение, вернее поглощение, Гарлейн и Тиффани путем обмена акций. Оба бренда сейчас бурно развиваются, но при этом испытывают определенные сложности. Ведь же могут привлечь достаточно своих и заемных средств, чтобы замахнуться на подобные сделки. В случае успеха, уже в ближайшие годы, «Луи Виттон» может собрать несколько мощных брендов. Далее надо просто вести грамотную рекламную и маркетинговую политику. Если бы речь шла об «Одиль», то на проекте можно ставить крест. Но «Ракамье» пусть и осторожный, но грамотный руководитель. Только я отошел от переговоров и решил посвятить следующий день покупкам, так как вечером у меня самолет. курьер привез письмо. Там было приглашение посетить еще одно небедное семейство. Отказываться было глупо, а по магазинам придется пробежаться в экспресс-режиме. Офис одной из богатейших женщин мира моего времени выглядел немного вычурно. Так мне показалось после строгого и делового стиля американского продюсера. Здесь же массивная мебель, шкафы, ковер, в котором нога буквально тонет по щиколотку, окна со шторами. Все просто кричит о богатстве и надежности. В прежней жизни я всего один раз видел фото хозяйки кабинета и будущей транснациональной корпорации. Понятно, что сейчас она моложе и достаточно привлекательна. Только периодически проскакивает в ее глазах что-то жесткое, несмотря на вроде бы благожелательное отношение и приятную улыбку. Оно и понятно, таких успехов добрячки не добиваются. Соврала она про Гастона или нет, не знаю. Может, они действительно были достаточно близки. Еще сижу и соображаю, чем я могу помочь ее компании, если Лореаль и так займет свое место под солнцем. Это наследники Луи Витона не потянут бизнес и продадут его в 80-е. Не сомневаюсь, что вы говорите правду, отвечаю женщине, так как пауза и слишком затянулась. Только вы уверены, что я именно тот человек, который вам нужен. А смех у Лилиан Беттанкур красивый и вроде появление эмоций было совершенно искренним. Месье Мещерский. За год компания покойного Гастона совершила рывок, который многие не могут сделать за 10 или 15 лет. Дело не в деньгах, которых у Луи Витонов пока немного. Речь о потенциале, заложенном в их проекты. Думаю, что лет через 7 состояние Адиль превысит миллиард, если не полтора. И далее оно будет только расти. И давайте не будем играть словами, ведь я знаю очень многое. В том числе про изобретение колесика, за которое вы получаете немалое отчисление. Раз так, то что конкретно вы хотите? Я пока не готов дать развернутого анализа по работе и перспективам развития вашей компании. И сразу предупреждаю, что рекламные ролики я буду снимать для всех, кто сможет заплатить. Здесь вопрос не только финансов, но и творчества, как бы наивно это ни звучало. Мы с Франческо решили перевести процесс производства рекламы на качественно иной уровень. Для этого в Париже будет открыт офис и студия. Итальянец должен подобрать толковую молодежь, которая начнет притворять в жизнь мои задумки. У нас же есть целый портфель заказов на рекламу. Только я физически не успеваю заниматься съемками роликов на постоянной основе. Мы не претендуем на ваши планы по созданию рекламной кампании. Лилиан показала, что осведомлена о моих планах. Предлагаю вам пока просто подумать и дать ответ, когда будете готовы. Для начала мы разместим у вас заказ на несколько рекламных роликов для марки Lancom, которую недавно приобрела наша компания. Если вы посоветуете что-то интересное в плане маркетинга, то будет еще лучше. Не боитесь, что я предложу излишне провокационный и эпатажный вариант рекламы. Именно на это рассчитывает мой коммерческий директор, который является вашим большим поклонником. По словам Луи, Ролик с водкой заставил его попробовать этот напиток. Это весьма забавно, если учитывать, что он практически не употребляет алкоголь. Я же до сих пор в восторге от вашей прошлогодней работы с рождественским подарком. А что я по большому счету теряю? Давать советы компании, которая и так мощно захватывает рынок косметики и парфюмерии. Хотя есть у меня одно условие. Если у нас все получится, то мы внесем в договор пункт о вашем сотрудничестве с СССР. Видя недоумение на лице миллионерши, быстро поясняю. Никакой политики и тем более поддержки мирового коммунизма. Речь идет о создании совместного предприятия. «Гастон рассказывал о вашем необычном условии. Но, насколько я знаю, переговоры об открытии завода в Советском Союзе еще идут. И это не особо выгодно для Луи Виттонов. Что там делать нам, если из страны невозможно вывести прибыль? Времена меняются». И когда-нибудь экономическая ситуация в СССР станет более притягательной для инвесторов. Не забывайте, что это страна, где проживает более 250 миллионов человек. И тот, кто первый зайдет на этот рынок, сможет получить наибольший профит или вообще эксклюзивное право на работу. Отправьте к нам грамотных сотрудников, которые изучат перспективы сотрудничества. Что касается вывоза прибыли, то берите её сырьем. Это просто один из вариантов, не более того. Я подобными вопросами особо не интересовался, но нефть или цветные металлы ничем не хуже франков, если не лучше. После неожиданных, но удачных переговоров я рванул покупать духи и косметику. Если успею, то приобрету для Ани и Рыжиков что-то из вещей. Думаю, мне не простят, если я в очередной раз приеду из-за границы без подарков. Вернулся домой в самом радостном расположении духа. Невеста была просто счастлива, как и дочке, которым я заехал на следующий день после прилета. Первые рабочие дни после возвращения пролетели в приятных хлопотах. Порадовался Ладовников, который уже уверенно ощущал себя в должности исполнительного директора и мягкой силой наводил порядок в коллективе. Непосредственно рабочий процесс шел в штатном режиме, даже опережая планы. Вне работы дел тоже хватало, так как Аня повесила на меня организационные вопросы свадьбы. В первую очередь надо было договориться насчет кортежа и вручить пригласительные наиболее важным гостям. Было еще несколько мелочей, но все быстро разрешилось. Не понравился мне один момент, когда я встретил на киностудии Барабанова. Она посмотрела на меня излишне злорадно и, не поздоровавшись, прошмыгнула мимо. В последнее время парторг вела себя тише воды и ниже травы. Оно не мудрено, если мадам получила «отповедь» от собственных однопартийцев и коллектива которых Мария Павловна изрядно достала. Как в воду глядел. С утра в четверг, когда я только начал читать план день на текущий день, получаю письмо. А там вызов на комиссию в госкино, которая должна состояться в понедельник. Как же любит в СССР подобные сборища. Вот прям мёдом не корми, но дай позаседать и поучить кого-то жизни, желательно покопавшись в его грязном белье. Сначала я психанул и хотел позвонить Фурцевой. А потом подумал и решил не дергаться. Если произошло что-то важное, то информацию я все равно получу. Тут же Бритиков обычно вводят меня в курс того, что происходит вокруг. Еще подумал, что больше не буду стесняться в выражениях. Особой вины за собой не чувствую. А всю эту вакханалию пора прекращать. «Портократия хочет в очередной раз согнуть Алексея Мещерского? Хорошо». Только это будет не мелкие препирательства, а самая настоящая война. Тем более, что моя персона в данный момент фактически неприкосновенна. Мне могут запретить снимать кино в США, только если я совершу уголовно наказуемые деяния. В контракте прописана такая неустойка именно на этот случай, что у министра финансов случится инфаркт, если ее придется заплатить. Товарищи еще не знают меня с плохой стороны, но скоро узнают.